Благословение. Монолог прихожанки Е. Широкой, сильной рекой разливался красивый и звучный благовест. Со старинной колокольни нашей дивной Троицы Серговой Лавры. И народ шел в ее прославленные храмы. Сегодня престольный праздник, день памяти преподобного Сергия Радонежского. Многие почитают этого светильника и мудрого собирателя земель русских. Утро ясное представило, какой прекрасный вид, должно быть, открывается с высоты. Видно далеко-далеко леса, поля, зеленые взгорки, домики сельчан, сверкают кресты на храмах, купола и живое сусальное золото родной подмосковной осенней природы. Тут, их, тут и там текут людские ручейки к знаменитым воротам в толстых каменных стенах, украшенных фресками из жизни Сергия Игумена Радонежского. Идут монахи и священники. К ним радостно подходят под благословение улыбчивые мужчины и женщины, молодые и пожилые дедушки и бабушки. И мне тоже хочется взять благословение. Да и мама моя... Анастасия Сергеевна была бы не прочь подойти к какому-нибудь батюшке и осениться благословляющим крестом перед праздничной службой. Но она стоит рядом со мной и не может меня оставить. Уж больно суетно вокруг. Отец мой, Виталий Поликарпович, тоже... Накануне поездки сюда говорил, что желает получить благословение на какое-то свое давно им задуманное дело. Но он направился в эти минуты в церковную лавку за молитвословом. Его попросили купить соседи, поэтому желание мое не исполняется. Трудно это сделать, будучи прикованной к инвалидной коляске. «Были бы ножки здоровые!» Резвый легко, подбежала бы я тоже под благословение, как вон та девушка в желтом платочке, из-под которого выглядывает темно-русая косица. А повышать голос и тем более кричать, чтобы меня благословили, не в моих привычках, да и стесняюсь я этого. Порой вижу, что некоторым людям моя коляска явно мешает и вызывают у кого-то скрытое недовольство, а у кого-то и явное. И чтобы не столкнуться с подобного рода беспокойством, стараюсь инициативу особо не проявлять. В нашем обществе мало говорят о таких, как я, людях. И человек, никогда прежде не задумывающийся о существовании неактуальных для него проблем, реагирует на них останавливающих его стремительный ритм жизни, в первые секунды тоже привычно по инерции, как и на любое иное препятствие, лежащее на пути к его цели. Папа вернулся, когда большая часть людей поднялась в знаменитый Троицкий собор. Пока стояли, люди торопливо меня с мамой обтекали слева и справа. И, как это, к сожалению, иногда бывает, кто-то что-то недовольное Бурч, бурчал нам след. <кười> Наконец, <кười> хоть и с трудом, но заехали в храм. Со всех сторон теснят люди, но мы мало-помалу протискиваемся к алтарю, то и дело извиняясь и проща прощения. А иначе мне совсем с нижнего этажа ничего не будет видно. Потрескивая, горят большие и маленькие свечи, и уже почти рядом с солья с красивым ограждением. Начали читать часы, затем красиво и сильно прозвучал возглас «Благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки и веков!» Началась Божественная Литургия. «Самая моя любимая служба» и звучные голоса хора продолжили «Аминь». И вот уже слышалась мирная их тенья с прошениями. И я тоже стала просить о своем. Пресвятая Троица, Господь мой Иисус Христос, Матерь Божья, Николай Чудотворец, преподобный Сергий Радонежский, все святые, помогите мне грешной, Никак не могла сегодня получить благословения, а ведь день-то какой, престольный праздник, но, видно, настолько сильно я нагрешила, что нет мне даже в такое радостное время и в таком чудесном и благодатном месте благословения. И я заплакала горько, стараясь, насколько возможно, не хлюпать носом, то и дело вытирая слезы кончиком платка». А вот уже поплыла дивной красоты Херувимская под сводами древнего храма. И вдруг что это? Сначала не поняла. То ли облако, то ли откодило дым поднимался вращающимися ароматными клубами. Вытираю моклые, мокрые глаза платком и замерла от этого зрелища. Из глубины Светящегося алтаря выходят трое. Первый – величественного вида монах с большим, сверкающим камнями драгоценными напертным крестом, высокого роста, с посохом в правой руке, у него большая, совершенно седая борода, худощав, глаза крупные, внимательные, на вид лет семидесяти, а за ним двое молодых в облачениях. Наверное, самый главный тот, что впереди, возможно, он является настоятелем или даже наместником игуменом монастыря, пронеслось в голове моей. А он подошел ко мне, посох переложил в левую руку и сказал негромко: Бог тебя благословит во имя Отца и Сына и Святого Духа, и положил теплую. Я это запомнила четко, руку мне на голову, а потом повернулся лицом к алтарю и ушел туда вместе с молодыми. И я еще долго ощущала эту необыкновенную руку, теплую, на своей голове, но никому ничего не сказала, решив, что это было только мне сокровенно и только перебирала, перебирала четки, шепча Иисусову молитву с благодарностью в сердце.